«Сомневаюсь». Рикки ещё раз улыбается и говорит. «Надеюсь, твое мнение обо мне куда лучше, чем о нём». «Это ещё что такое?» Да рики флиртует. Улыбаюсь ему в ответ и говорю. «Безусловно». Рикки отходит от моей кровати, оборачивается, и мы делимся понимающими улыбками. А понимающие они, потому что Рикки начал флирт, а я его подхватила. Хоть что-то интересное. Да и Рикки хорош собой, книжки читает. И не несёт бред, как его рыжий друг. Оставшись одна, ещё какое-то время валяюсь в кровати и понимаю, что флирт Рикки немного сдвинул беременность лексы из моих мыслей. Я благодарна ему за этот лучик тепла, который предназначен только мне. Если вспомнить, то с появлением тумана я ничего не делала для себя. Только для лексы и мамы.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 «У них самая опасная работа из всех, что существует на базе номер восемь. Чёрные постоянно рискуют жизнью ради всех нас». Синтия рассказывала, что, выходя на поверхность, они выполняют совершенно разную работу. Иногда ищут незаражённых, но с каждым днём их все меньше и меньше. В других случаях добывают еду, лекарства, инвентарь, одежду и ещё кучу всяких важностей. Прохожу сквозь палату и открываю дверь.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 Помогаю ему, и в этот момент доктор Эммет вместе со своим ридикюлем уходит на важное собрание. Пока я снимаю старые бинты и промакиваю аккуратно зашитую рану, Паркер начинает говорить. «Это всё ни к чему». Не понимаю, о чём он, и спрашиваю. «Что именно?» Мужчина смотрит в стену перед собой. «Не нужно лечить нас, скоро мы и так все умрём». «На базе безопасно».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 «Я прошу тебя!» Зейн опускает взгляд на мою руку, которая мёртвой хваткой вцепилась в его татуированную конечность. Я тут же отпускаю её и едва сдерживаю слёзы. «Брукс, собирай вещи!» «Нет!» «Правила для всех едины!» «Пожалуйста, я же там умру!» Мой ответ не изменится. Утираю слёзы и разворачиваюсь. Будь он проклят! Выхожу за дверь. Голова низко опущена, а слёзы продолжают капать из глаз. Я облажалась. «Как я выживу там одна? И почему Келлер ничего не сказала моей сестре? Её ведь не могут прогнать, она беременна». Останавливаюсь и со злостью утираю слёзы. «Боже, Алекс, да на кого ты стала похожа? Не в твоей натуре так быстро сдаваться». Безусловно, страх перед неизбежным сжал меня в маленький пугливый комок. Но если этот комок не покажет свои когти, то его растопчут и даже не заметят. Именно это Келлер сделал только что. Он растоптал меня. Поднимаю голову, вздёрнув подбородок, разворачиваюсь на 180 градусов и уверенным шагом иду обратно в комнату Келлера. Никакого стука. Пошёл он. Открываю дверь громко закрываю её, войдя внутрь.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 Уголок губ вздрагивает, и я уже думаю, что Келлер пошлёт меня ко всем чертям, но он говорит. «И что тебе известно?» «Слишком многое», — блефую я. «Ты врёшь?» «Нет?» «Да. Знаешь, почему я отпустил тебя после обвинения в воровстве очков Хьюго?» «Так вот, я видел, что ты впервые сказала правду». «О чём он говорит? хьюга тут вообще ни при чём».